Возможно ли определить грандиозные размеры телесных наказаний в те кошмарные дни? В 1906 году только за 4 месяца с апреля по июль было избито и изранено 599 человек. Если в каждом отдельном случае можно объяснить истязание какой-нибудь случайной причиной, то рассматривая их «en masse», Ясно видишь тут определённую систему для искоренения кромолы, систему, обращённую мелкими искоренителями в ужасающей произволно добывателями. Возникает вопрос: всегда ли была необходимость в применении таких крутых мер и всегда ли они были целесообразны? В одном журнале приводят такое суждение: Нагайка, опустившаяся на голову нескольких человек из толпы мирных буржа, стоит сотни самых вдохновенных речей талантливого агитатора. Она действует скорее и убедительнее и действует на всю толпу. Каждый, кто видел замахнувшуюся нагайку, не говоря уже о тех, кто чувствовал её, делается революционером. Не может не сделаться таковым как не может не предпринять меры к своей безопасности человек, который воле судьбы заброшен в круг насильников. Пожалуй, это парадокс. Но несомненно, нельзя не признать много тёмных сторон такого жестокого усмирения. Слишком много власти давалось у нас местным начальникам. И не вина мелких административных сошек, если под влиянием всего этого закружились их слабые головы. Исчезло понятие о чиновнике как о слуге народа. Вместо же него создалось представление, будто всякий имеющий какарду и погоны призван быть начальником обывателей, писал Лопатин. Эпоху успокоения породила множество ничтожных личностей, заболевших манией величия по той причине, что они служили успокоителями, то и служили той стороне, которая взяла верх. От мании величия всего один шаг до садизма власти. Все эти маленькие деревенские Иоанны Грозные, все эти уездные нероны соединяют полезное для начальства с приятным для себя допрос с пытками, утверждение престижа власти на местах. с издевательством над обывателями. Им кажется, что кроме денежной компенсации за услуги, оказываемой правительству, они имеют еще право на компенсацию моральную, на утонченное наслаждение плевать в человеческую душу, терзать человеческое тело. Конечно, центральное правительство не согласно с этим взглядом на вещи. Как ни суров современный русский режим — Все же он сажает на скамью подсудимых, тех лиц, которые вдохновлены идеей, будто Россия разделена на два лагеря, на усмирителей и усмиряемых, причем по отношению к усмиряемым позволено все, что угодно.